долго снились мне вопли рыданий твоих то был голос обиды бессилие плач долго долго мне снился тот радостный миг, как тебя умолил я несчастный палач проходили года мы умели любить расцветала улыбка грустила печаль проносились года И пришлось уходить. Уносила меня в неизвестную даль. Подала ты мне руку, спросила, — Идешь? Чуть в глазах я заметил две капельки слез. Эти искры в глазах и холодную дрожь Я в бессонные ночи навек перенес.